Глава 5. Время знаний. Однажды, ещё до рождения детей, в какой-то книге я прочла, что материнство с первой и до последней минуты большой эксперимент. Не просто меняющий женскую душу, тело и приоритеты, он меняет систему восприятия мира, ощущение самого потока жизни, причём изменить жизнь до неузнаваемости. Способен и один ребенок. Как говорится, можно воспитать 11 детей и не заметить этого, а 12-й задаст вам работы. В вопросе взаимодействия с детьми часто приходится действовать глубоко интуитивно, как подсказывает сердце. Никто не может дать универсальных инструкций, позволяющих поступать правильно и не совершать досадных ошибок, особенно если учесть, что далеко не каждый родитель осознает, Для него рождение ребёнка это время учиться, а не время учить, как это традиционно принято в нашем обществе. Родители, способные стать для своего ребёнка настоящими друзьями, это самая лучшая защита от любых неблагоприятных влияний. Другой важный момент заключается в том, что подарить своим детям наиболее благоприятные условия для роста и развития мы можем только создав вокруг них атмосферу радости, любви, заботы, дисциплины и открытости. Создать необходимую атмосферу означает в первую очередь стать такой личностью, чтобы излучать своё гармоничное состояние и тем самым быть ролевой моделью для своих детей. Ведь не секрет, что дети схватывают всё очень быстро и в силу своих возрастных особенностей склонны до определённой поры преувеличивать всё, что мы делаем. И этот факт необходимо учитывать. Если вы не нравитесь себе, как минимум, ещё одному человеку не стоит идти этим же путём. Любой эксперт вам скажет, что в благоприятных условиях ребёнок имеет возможность развития до своего максимального потенциала. Да, возможно, завтра общество со своими догмами и нормами морали что-то изменит в его восприятии жизни и проявлениях своего таланта. Но у нас останется уверенность, что со своей родительской стороны мы сделали всё возможное для его реализации как личности. По мнению многих моих учителей, отказавшись от принуждения и исполнения воли или желания родителей, Без учета воли и талантов ребенка, позволяя каждому человеку найти проявление того, кем он является, без преград со стороны других людей, мы сможем найти кратчайший путь к цивилизованному человеческому обществу. К подобному пониманию сути воспитания я пришла в процессе познания своих четверых детей, в чем-то очень сильно похожих и в то же время не похожих друг на друга и на нас, своих родителей. Первая дочь Тиара появилась на свет, когда мне было 27 лет, то есть в достаточно осознанном возрасте. К этому времени я уже испытала целую палитру эмоций по поводу отсутствия детей. Все-таки, если женщина не чилд-фри, наличие детей при ее сильном желании их иметь уравновешивает натуру гораздо эффективнее, чем, скажем, профессиональная самореализация. Кстати, папа относился к этому вопросу всегда философски и поддерживал меня со словами о том, что, видимо, у меня другая миссия в жизни, всё-таки не всем дано счастье материнства. Через 4 года родилась Алсара, ещё через 5 Алдияр и почти следом за ним, с перерывом в 2 года Аилана. И сегодня, анализируя события в жизни предшествовавшей их появлению, а я понимаю, что дети величайшее в жизни чудо и всепоглощающая благость, и только они способны принести с собой свет безусловной любви. Да, по мере своего взросления все дети приобретают новые черты и качества личности, чему-то учатся, меняются, и самое главное, что обязаны сделать родители всегда помнить об их божественной природе и предназначении, с которым они явились этому миру. Именно об этом говорит в своих многочисленных трудах по гуманной педагогике Шальва Александрович Амонашвили, систему которого я стала активно изучать с появлением наших младших детей. Незадолго до рождения Айланы С Шалвой Александровичем нас связывают общие проекты, и я до сих пор продолжаю осваивать и применять в обычной жизни его систему воспитания. Прекрасно помню момент, когда меня, как маму, сильно захватило желание научиться радовать своих детей, других людей, а не только поучать их и делать, пусть и конструктивные, замечания. Это крайне важно научиться самой и научить своих детей жить и вести себя так, чтобы от соприкосновения с тобой другие люди становились хоть чуточку лучше, счастливее. По мнению педагога с мировым признанием, для родителей эти знания даже важнее и актуальнее, чем для сотрудников системы образования, потому что всё начинается с семьи, и все родители прирождённые педагоги нужно лишь научиться видеть мир глазами детей и верить в их безграничные возможности. Сегодня я с удивлением наблюдаю, как родители дружно и что ещё важнее, буквально повсеместно перекладывают свою ответственность за воспитание на плечи педагогов, школы и системы образования в целом. Кто сказал, что школа должна этим заниматься? Первая и самая главная задача современной школы Давать знания, научить ребёнка их добывать, с учётом устройства системы окружающего мира в целом. Своих детей мы обязаны воспитывать сами. Это только наша личная родительская ответственность. И по мнению Шалвая Монашвили, в воспитании детей важно придерживаться следующей мысли: "Спасибо, Господи, за то, что доверил мне воспитание твоего чада. Я замечательный родитель". У меня чудесный ребёнок, которого подарил Бог. Это не моя собственность. Мне доверена вселенская сущность, и он пришёл в этот мир, чтобы совершить то, что ему предписано, а не для того, чтобы как-то скрасить мою старость. К слову, небольшое отступление о старости. У другого педагога, польского писателя, врача и общественного деятеля Януша Корчика есть замечательная книга Как любить ребёнка. В ней автор сформулировал 10 заповедей для родителей, простые истины, которые исповедовал сам до последней минуты своей жизни в 1942 году, когда вместе со своими детьми из дома сирот он вошёл в газовую камеру концлагеря Треблинка. В мемуарах очевидцев этих страшных событий отмечено, что по дороге к смерти Корчик держал на руках двух самых маленьких деток и рассказывал сказку ничего не подозревающим малышам. Так вот, один из бесценных принципов Корчика гласит, что если родители смогут научиться квалифицированно проживать собственные эмоции, не сливая их в течение жизни на своих детей, тогда дети естественным образом будут стремиться под покровительство родителей, захотят быть с ними всё время. В противном случае, в старости родителям придётся есть горький хлеб, то есть коротать время до всем известного финала в одиночестве, которое будет означать, что разрушительных родительских эмоций в адрес детей было столько, что теперь последним сложно выстроить нормальные отношения. Януш Корчак в своих книгах говорил о том, что это очень глубокая тема, и всё, что мы делаем, мы должны делать с самими собой. Когда мы меняем свои убеждения, дети естественным образом, как в сообщающихся сосудах, начинают тоже меняться. Есть одна замечательная притча два яблока. Иногда в сети можно встретить и вариации стихотворений по её мотивам. Расскажу в качестве примера атом, как важно родителям понимать истинные намерения поступков своих детей и не спешить с выводами и тем более эмоциями, особенно эмоции осуждения. Маленькая девочка держала в руках два яблока. В комнату вошла её мама и мягко с улыбкой спросила свою принцессу: "Милая, ты не могла бы дать своей маме одно из двух яблок?" Девочка раздумывала в течение нескольких секунд, затем надкусила одно яблоко, а потом и другое. Женщина почувствовала, как от досады и разочарования Улыбка застывает на её лице. Любимая доченька не пожелала с ней поделиться. В следующее мгновение малышка протянула одно из укушенных яблок и сказала: "Мамочка, возьми, это яблочко слаще". Шалваму Нашвили тоже убеждён, что в каждом из родителей заложена любовь, обладающая великой преобразующей силой. Нужно научить детей прислушиваться к себе. Это позволит ребёнку увидеть богатство собственной души. Эту любовь нужно беречь, ведь часто дети мудрее взрослых и умеют любить просто так, безусловно. Поэтому никогда не поступайте со своим ребёнком, как одна из мам из всем известного рассказа. Весёлый малыш подбежал к маме с вопросом: "Мама, ты меня любишь?" Мама подумала и произнесла с серьёзным видом: Когда ты слушаешь меня и ведёшь себя хорошо, я тебя люблю. А когда ты плохой мальчик, то не люблю. Малыш задумался и с глазами, полными слёз, тихо сказал: "А я тебя, мама, люблю всегда". В своих книгах, которые я вам очень рекомендую прочесть, Шалва Александрович часто делится с читателями примерами гуманной педагогики из личного опыта. В одной из них он вспоминает такой приём, как письма из комнаты в комнату. Моя дочка была очень своенравной, не хотела принимать ничьих наставлений. Однажды мы заказали ей для какого-то праздника платье. Нужно было что-то ушить после примерки. И дочка решила, несмотря на позднее время, срочно пойти к портнихе. Мать уговаривала отложить визит на следующий день, но дочь не слушала. Я не стал вмешиваться, потому что в состоянии аффекта ребёнок ничего не слышит и будет настаивать на своём. Поэтому я начал в соседней комнате писать ей письмо, объяснив, что сейчас у неё такой возраст, когда настроение меняется, как погода весной, и что в то же время нужно понять и мать, которая будет беспокоиться за неё. Всё это было написано не с позиции сверху вниз, а на равных, по-дружески. Я подложил это письмо дочери в комнату, и когда она его нашла под подушкой и прочитала, то первый вопрос был такой. «Папа, а почему ты это написал, а не сказал?» Я ответил, «Потому что ты бы меня все равно не услышала. Ты не против, если я и впредь буду иногда писать тебе письма?» С тех пор письма из комнаты в комнату стали для нас традицией. И когда однажды, после очередной ситуации, дочь вдруг не получила письма, я сделал это нарочно. Она сама подошла и спросила: "А где же письмо?" Потом дочь повзрослела, и надобность в письмах отпала сама собой. Эти сообщения из комнаты в комнату, шалваму на швили, называют письмами от сердца к сердцу. И судя по эффективности мягкого воздействия на девочку, Так оно и было на самом деле. Ещё один пример, который мне тоже очень нравится, Шалва Александрович называет настоящим мужским разговором. Сын учился в 5 классе, когда сильно обидел маму, и она расплакалась. Я не стал вмешиваться. Прошла неделя, сын учил уроки, когда я подошёл к нему и сказал: "Пойдём, прогуляемся. Мне нужно с тобой серьёзно поговорить. Это очень важно". Мы молча пошли в сторону парка. Но это было не пустое молчание. Иногда нужно просто помолчать, чтобы выразить кипение чувств. Воспитание всегда происходит во внутреннем мире, а не во внешнем. Сын понял, что предстоит что-то важное. Сынок, мне нужна твоя помощь, начал я разговор. Было время, когда я влюбился, и я обещал этой девушке, что если она выйдет за меня замуж, то я сделаю всё, чтобы никто никогда её не обидел. Это твоя мама. И теперь мне нужен твой совет. Как мне поступить с сыном, который обидел мою любимую женщину? Сын подумал и ответил: "Накажи меня. Раньше я был один мужчина в семье. Теперь пусть нас будет двое, двое мужчин, которые будут защищать наших любимых женщин". Давай договоримся, что никто не узнает о нашем разговоре. Это будет наш с тобой мужской союз. Мы крепко пожали друг другу руки, закрепив тем самым наш важный договор. Такие мужские разговоры, которые показывают полное уважение и доверие к ребёнку, дают огромный импульс и фундамент для воспитания. Такие разговоры не на каждый день, тем и ценны эффект от них намного сильнее и глубже, я уверена. Каждый родитель может посвящать хоть немного своего времени получению знаний такого рода. Ведь это же несложно: сесть в кресло и почитать хорошую книжку о воспитании. И тогда взаимодействие с детьми станет гораздо комфортнее для обеих сторон, а сами родители и дети станут спокойнее и терпеливее по отношению друг к другу. В их личном пространстве появляется главное условие для развития и усиления любви умение слышать и слушать друг друга. Недавно на одном из семейных вечеров мама показала мне мою детскую фотографию. Такая серьёзная и грустная девочка. Больше всего меня поразили глаза, точь в точь такие же, как сейчас у моего сына. Сложно объяснить почему, Но в эту самую секунду я поняла, что очень многие родители являются носителями установок своих родителей, а они в свою очередь своих, и так до бесконечности. На первый взгляд, кажется, в этом нет ничего особенного, но часто именно прежние установки, устаревающие во времени, мешают развиваться. И я сейчас не о тех традициях, которые представляют сильные стороны нашей национальной культуры. Как, например, почтительное уважение к старшим, гостеприимство, дружелюбие и умение жить в мире и согласии в многонациональном государстве. Никто не вправе осуждать своих родителей, да и чужих тоже, за какое-то незнание, убеждение или их систему жизненных приоритетов. Они живут, как умеют и чувствуют, их учили быть кем угодно передовиками производства, коммунистами, рационализаторами, но только не родителями. Но иногда, как показывает нам сама жизнь, чтобы продвинуться вперед, необходимо отказаться от неконструктивного, устаревшего прошлого. С собой в вечность нужно нести свет, а не сомнение. Тогда у рода в целом есть шанс на развитие и ту самую трансформацию установок позволяющую вывести собственную формулу успеха не в материальном его выражении, а в духовном понимании. Приведу очень простой пример. Допустим, однажды у вас возникает сильное желание извиниться перед своим ребёнком, подойти, обнять и сказать: "Прости меня, пожалуйста", потому что умом и сердцем вы понимаете, что час назад, когда возникла конфликтная ситуация, вы однозначно были неправы. Но в вашей семье не принято, когда старшие извиняются перед младшими. И если в эту секунду семейная традиция окажется сильнее, неизвестно, сколько еще времени понадобится вам, как представителю вашего рода, чтобы понять и осознать. Извинение – это нормально, правильно и необходимо. И это тоже воспитательный процесс. Возможно, вы не можете даже более мощный по эффективности воздействия на ребёнка, чем чтение лекции или что ещё хуже, открытой натации. Если вы осознаёте, что не правы, принесите свои извинения, совершите поступок, который создаст прецедент в привычной системе. На вашем личном примере дети тоже научатся это делать и научат этому своих детей. И признавать свою неправоту станет новой традицией, позитивно влияющей на микроклимат в семье и макроклимат родов в целом. Образно говоря, потомки скажут вам спасибо за эту решительность. Кстати, буквально недавно прочла в сети интересную статью по поводу извинений, умение их приносить и вообще природы самого желания извиняться. Понятно, что это только версия современных исследователей, Но эта версия похожа на истину. Оказывается, люди, которым сложно произносить слова извинений, не верят в способность человека исправляться, а люди, которые извиняются легко, искренне верят в гибкость психики и перемены под влиянием обещаний. Другим интересным выводом является зависимость умения признавать свои ошибки от статуса человека. Чем статус выше, причём в собственных глазах, тем извинения больнее, потому что в этом случае признание своей ошибки равно абсолютному фиаско личности. Поэтому родителю всегда сложнее извиниться перед ребёнком, а боссу перед подчинённым, чем наоборот. Такие люди, по мнению психологов, слабо отличают действие от личности и вместо чувства вины за конкретный поступок испытывают вселенский стыд за собственное существование. И простые слова «прости, я был неправ», «как мы можем это исправить» становятся настоящим испытанием. Кроме того, ученые обратили внимание, что люди, не способные к работе над ошибками, хотя бы при помощи слов, часто путают извинения с унижением и убеждены, что в этом мире полно несправедливости. И чтобы кому-то стало хорошо, Необходимо, чтобы кому-то стало плохо. И что самое главное в этом исследовании, люди, не способные извиняться, как правило, не умеют прощать самих себя. И вместо самосострадания упиваются самоедством из-за пустяков, не говоря уже о серьезных промахах. А вот люди, лояльные к собственным ошибкам, гораздо спокойнее просят прощения у других. В общем, есть о чем подумать, а заодно и поговорить с детьми, особенно если помнить, что проще всего на детей воздействовать добрым словом, собственным примером или какой-нибудь поучительной историей. Причём моим старшим дочерям нравятся притчи с глубоким смыслом, которые нам нравится разбирать всем вместе. Ещё мы очень любим вместе смотреть фильмы, изменяющие сознание в которых наглядно показаны добрые и благородные поступки героев. Я регулярно готовлю подборку книг, художественных фильмов, и это наше времяпровождение стало семейной традицией. Не так давно мы обсуждали историю, как четверо юношей увидели старика, который ел вместе, скрытым от людских глаз, в месяц Рамадан. «Дедушка, вы не поститесь?» – спросили ребята. Я пощусь. Я просто пью воду и ем. А юноши рассмеялись. Что вы имеете в виду? Дедушка ответил: Я не сплетничаю, я не на кого не смотрю свысока, не смеюсь ни над кем, не сквернословлю, я никому не причиняю вреда. Я поминаю Всевышнего, я не смотрю на чью либо собственность с завистью. К сожалению, мой желудок болен, поэтому я не могу голодать. Затем он спросил у парней: "Вы тоже поститесь, дети мои?" Ребята склонили головы. Один из них смущённо ответил: "Нет, мы просто не едим". А вот младшим детям сильно понравилась притча "Светлячок", которую мы с большим удовольствием прочитали как-то вечером перед сном. Они так внимательно слушали, затаив дыхание, взяв в свою крохотную ладошку маленького жучка, Малыш спросил: "Мамочка, что это за жучок?" "Это светлячок. Несмотря на то, что он маленький, он может излучать свет". Малыш задумался и спросил: "Почему же он светится?" "Светлячок это дитя света, но светит только ночью. Когда другие жуки спят, он стоит на страже света, освещая путь тем, кто в нём нуждается. Сам по себе Светлячок очень маленький, и их не так много, но когда они зажигают свои фонарики все вместе, ночь озаряется светом, и кажется, что это драгоценные камни, разбросанные по земле. «Как хорошо быть светлячком!» — захлопал от радости малыш в ладоши. «Я бы так хотел стать светлячком!» — с грустью добавил он. «Не печалься, мое солнышко!» — сказала мама, Аласкова, взяв ладошку сына в свою руку. Когда человек думает о добром и дарит любовь окружающим, он несёт с собой свет. Чем больше добрых дел он совершает, тем сильнее разгорается в нём свет. Таких людей трудно разглядеть среди других. Их можно почувствовать сердцем, потому что фонарики это их сердца, и огонь в них светлый и тёплый. «Господь и ангелы, наблюдая с небес, видят их золотые сердца и радуются, ведь они — их главные помощники на земле. Думай о добром и твори любовь, и станешь светлячком», — сказала, улыбаясь мама. Считаю невероятно важным учить детей пониманию любви, заботе о ближних, и очень верю, что именно это умение поможет нашим детям в будущем с определением и выбором окружения. Где-то прочитала однажды: тебя может любить весь мир, но такой любви мало, чтобы принести счастье. По-настоящему счастливым тебя делает любовь, исходящая от тебя самого. Именно она преображает твоё понимание мира. Но что такое любовь, исходящая от тебя самого? Это величина прямо пропорциональная любви к самому себе, уважению, пониманию и принятию своей судьбы, собственных талантов, уникальности, сильных личностных сторон. В детстве, когда мама говорила, что очень важно любить себя и все перемены начинать тоже с себя, меняешься ты, меняется мир вокруг. Я не очень понимала смысл этих слов. Уже став взрослой, Я поняла и слова мамы, и подобные суждения учителей о том, что полное счастье, когда ты сам даришь любовь и заботу окружающим. Дело в том, что в советском обществе работали другие установки. Кто любит и ценит себя, тот эгоист, без каких-либо оправдательных вариантов. А ведь бесценная способность любить, понимать и принимать других людей начинается именно с любви к самому себе которая и формирует любовь к человечеству и ко всему миру в целом, заботиться о себе означает, что мы не просто прислушиваемся, но и с уважением относимся к собственным потребностям. Очень важно осознавать, что мы занимаем в этом мире определённое место, и у каждого из нас есть право на благосостояние и благополучие в любой из сфер нашей жизни. Психологи подчёркивают, что дать другому то, чего у нас нет, сложно. И ещё сложнее полюбить других, если мы не способны полюбить себя. В этом случае возникает иллюзия любви к другим, а в итоге мы оказываемся всего лишь жертвой манипуляций, требований и эмоционального шантажа со стороны окружающих. Ошо в одной из своих книг сказал, что никакое развитие невозможно без любви. Только эта любовь должна быть безусловной. Если же она предусматривает наличие условностей, то и развитие будет неполным. Ведь эти условия будут ему мешать. Любите безусловно и не просите ничего взамен. Вы получите намного больше. Только не превращайтесь в попрошайку. Будьте императором в своей любви. Давайте и наблюдайте за тем, что будет происходить. Взамен вы получите в 1000 раз больше. Шалваму Нашвили считает, что очень полезно дорисовывать детей. Общаться с ребёнком так, словно он уже сейчас такой, каким мы хотим его видеть. Необходимо искать в ребёнке хорошее и регулярно это отмечать словами, похвалой, комплиментами. Например, перед сном мы садимся рядом с ним и говорим: "Я не ожидала, что ты такая щедрая. Можно тебя за это поцеловать". 90% нашей жизни управляется подсознанием, и каждая подобная фраза, по мнению Шалва Александровича, это штрих, который мы буквально дорисовываем подсознанию человека. В будущем этот человек станет таким, каким мы видим его уже сейчас. Дорисовывайте мужа или жену, друзей, коллег. Не жалейте добрых слов. Мы все любим похвалу. Комплименты и искренние слова любви и внимания никогда не бывает много, и ими нельзя испортить человека. Я как-то сразу сердцем приняла позицию, что родители должны своих детей хвалить. Почаще говорить о том, какие они замечательные, как здорово у них получается петь, рисовать, танцевать да что угодно, а о ошибки или недоработки пусть указывают учителя или наставники. Старшим девочкам я часто говорю: "Окружайте себя красотой в делах и поступках. Чем больше в жизни красоты, тем прекраснее будет ваша жизнь в будущем. Будьте на светлой стороне, и свет никогда не оставит вас. Как говорится, тот, кто озаряет жизнь других, никогда не останется в темноте. Однажды Тиара, когда была помладше, спросила меня: "Мама, а твои родители тебя не любили? С чего ты так решила?" ответила я вопросом на вопрос, ошеломлённая, честно говоря, неожиданными выводами дочери. Они же отправили тебя учиться за границу, будто с глаз долой Разве они не понимали, что ты будешь сильно скучать? Доча, мои родители воспитывали во мне самостоятельность, чтобы люди могли относиться ко мне как к обычному человеку, а не как к дочери президента. И они, и я воспринимали возможность получить достойное образование исключительно как благо. Пытаюсь объяснить это судьбоносное решение. Обещай мне, что никогда не отправишь меня из дома только если я не захочу этого сама, требует Тиара. Конечно, обещаю, ответила я тогда дочери, и я оказалась права. Сейчас мы часто обсуждаем вопросы будущей профессии, и Тиара, отлично владеющая английским языком, всё чаще говорит про Америку. Но теперь уже я не горю желанием отпускать дочь так далеко одну. Я же на собственном опыте знаю многое про самостоятельную жизнь вдали от родительского дома и поддержки близких. На мой взгляд, у иностранного образования при всех достоинствах есть один существенный минус. Навыки и нюансы компетенций, которые приобретаются за пределами родной страны, потом довольно сложно встраиваются в национальный и такой привычный для нас менталитет. Работа здесь с сознаниями, приобретёнными там, для многих становится серьёзным испытанием. Поэтому я настраиваю своих детей на получение базового образования дома в Казахстане. Да, нужно стремиться получить образовательный опыт за границей, повышать свои уровни, изучать новые предметы, но лучше делать это не в раннем, а в осознанном возрасте. Я хотела бы обратить внимание слушателя ещё на один примечательный факт, который касается качественного достойного образования в родной стране. Наряду с инновационным международным образовательным проектом Allem Eco School, основанным на принципах гуманной педагогики и направленным на формирование экологического сознания и образования, о котором я уже рассказала в одной из первых глав, На ближайшее время назначен старт уникальной обучающей платформы IT-ICH. Что это такое? IT-ICH экспериментальная программа эколого-гуманного образования и воспитания для учащихся 6-8 классов, где интерактивные занятия в виртуальной среде будут сочетаться с формирующими определённые навыки в реальном мире. Если говорить конкретно, то групповые занятия выглядят как увлекательное квест-путешествие в течение всего учебного года по 17 регионам Казахстана. Открывая для себя свою страну, учащиеся будут знакомиться с богатейшей культурой и искусством, историческими особенностями каждого региона, одновременно изучая принципы экологичного образа жизни. Пристальное внимание уделено изучению особо охраняемых природных территорий Казахстана, знакомству с краснокнижными животными и растениями, а главное развитию осознанного сопереживания живым существам. Это необходимо для формирования индивидуально эколога ориентированной жизненной позиции. Возвращаясь к теме интересов и выбора профессии моих старших дочерей, скажу, что у них сейчас такой возраст, Когда хочется понять, на что ты способен, где можешь применить себя с максимальной пользой. Мне кажется, именно в этом и заключается секрет успеха. Помните, как говорил Конфуций: "Найди работу по душе, и тебе не придётся работать ни дня в своей жизни". Я постоянно объясняю детям, что выбранной ими в будущем профессии обязательно нужна полезная составляющая социальная значимость. Любая деятельность должна быть наполнена в первую очередь созиданием. Согласитесь, за несколько десятилетий в нашей стране пополнилась армия финансистов, банкиров, юристов, а вот представителей узких специальностей почти нет. Мы видим нехватку инженеров, врачей, учёных, педагогов. Сейчас мы пришли к мысли, что весьма востребованной является профессия менеджера, управленца. Именно от этих специалистов и их квалификации зависит успех любой компании, любого проекта, причём в любой сфере. И компетенции управленцев всегда многоуровневые. Но при всей высокой востребованности профессии менеджера нужны специалисты в отраслях. И государство обязано поддерживать новое поколение в выборе именно таких профессий. Помню время когда Тиаре нравилась археология. В том смысле, что открытия ученых всегда остаются в истории и несут благо будущим поколениям. Сегодня она интересуется управленческими профессиями, лидерством. И мне очень нравится, что Тиара четко понимает, лидер — это прежде всего пример для всех, и такой статус требует усилий, работы над собой. Говоря о профессиональной ориентации Тиара, Хочу поделиться вот каким знанием. Профессия и её задатки можно разглядеть ещё в детстве, потому как это заложено в природе человека. Мы все уже рождаемся учёными, правителями, бизнесменами или ремесленниками. Наблюдая за своими детьми, можно заметить, к чему они больше тяготеют: помочь с выбором источников информации, что-то вовремя подсказать или о ком-то рассказать. Алсаре сейчас интересны возможности различных интернет-проектов. Она с увлечением исследует новые приложения, сайты, со своими ресурсами. Она больше творческая личность со своим подходом к жизни, поэтому учителя иногда делают замечания, что ей сложно сконцентрироваться на чём-то одном. Зато дочери нравится выступать на сцене. Она и правда прекрасно поёт, но вряд ли станет связывать своё будущее со статусом эстрадной звезды. Хотя, кто знает, на что жизнь вдохновит её завтра. Не так давно Алсара откровенно поделилась мыслями, что хочет попробовать себя в кино, стать актрисой. А на вопрос: "Какой твой любимый школьный предмет?" дочка ответила: "Самопознание". Про младших пока вообще сложно что-то говорить. У них ещё вся жизнь, игра и развлечения. И поскольку для ребёнка очень важно, чтобы его любили, принимали таким, какой он есть, понимали, не осуждали и не ругали, я большое внимание уделяю профессиональным и личным качествам людей, которые помогают мне с детьми дома. Я хочу быть уверена на 100%, что даже в моё отсутствие дома у детей сохранится ощущение, что их любят всегда как бы они ни напроказничали сегодня это правило актуально конечно больше для Алдияра и Айланы я кстати иногда испытываю чувство вины за то что неохотно играю с алдияром в его мальчишечи игры а он меня часто об этом просит сын любит животных мечтает о своей ферме и чтобы в доме нашем жили животные птицы хомячки собаки природа и её обитатели Это прям его место силы. А Илана тоже любит, как ее старшие сестры, и петь, и танцевать. Она много времени проводит с куклами, играет в дочки-матери, готовит своим деткам. Но нашей малышке Борте, как мы в шутку ее называем, всегда нужна мама. И она не скрывает своей привязанности ко мне. Ей вообще ничего не надо, лишь бы я сидела рядом чтобы в любой момент можно было меня обнять и поцеловать. И почему-то именно в такие моменты нежности мне часто кажется, что в материнстве нет достижимого идеала. Что бы ты ни сделала для своих детей, какой бы заботой их ни окружила, всё равно этого мало, и что можно ещё больше и лучше. Наверное, это удел многих сильно занятых женщин постоянно сомневаться в уровне собственной самоотдачи на уровне дома и детей. Хотя, конечно, неправильно доводить себя до изнеможения в своём желании быть образцовой матерью. Главное вовремя остановиться, чтобы снова наполниться энергией, посвятить время себе, душе и телу, своему развитию. Те, кто не учится искусно и осознанно использовать своё тело, ум и энергию, Всегда будут думать, что мир несправедлив. Понятно, что современный мир требует от всех нас других скоростей, других реакций на новые нормы жизни, но если личным примером ребёнку показывать, что на свете нет ничего невозможного, и весь вопрос только в том, хватит ли у тебя храбрости быть собой, стать счастливым по собственному выбору, взять на себя ответственность за свои действия или решения, вдохновить ближних Вы сможете воспитать универсальную личность, устойчивую к бурям жизни. К слову про устойчивость. Для стабильных отношений в паре, учитывая разницу природы, физиологии и социальных ролей между мужчиной и женщиной, важно понимать, как и где отдыхает мужчина, и что нужно для качественного отдыха женщине. В ведах есть мысль о том, что в дом в атмосфере и уюте, которого заботится настоящая женщина, мужчина приходит отдыхать и действительно быстро восстанавливает свои силы. После возвращения домой ему нужно восстановиться, побыть в уединении, полежать без общения с супругой и детьми перед телевизором. Словом, чтобы переключиться на дом, нужно какое-то время, даже если он не занимается тяжёлым физическим трудом на работе а просто перекладывает с места на место бумажки или руководит, или создает идеи и проекты. Многим женщинам, в природе которых заложены многофункциональность и высочайшая выносливость режима 24 на 7, непонятен этот мужской запрос на необходимость хотя бы кратковременного пассивного отдыха. Поэтому он и воспринимается как элементарная лень. У женщины так много обязанностей в жизни, что она отдыхает как раз на работе. Наверное, многим из нас знакомо это чувство, когда в офисе ты летишь как на крыльях, потому что твой ребёнок-подросток, и его уже можно оставлять хотя бы на полдня с бабушкой или няней. Но главная женская роль благополучие в семье. Тёплые и доверительные отношения между всеми участниками семейного процесса только в этом случае женщину можно считать успешной. Поэтому, согласно ведам, космос даёт ей энергии в 9 раз больше, чем мужчине, который без отдыха после достижения любой, даже самой простой цели, становится подавленным, раздражительным и пассивным. Труд женщины требует постоянства. Воспитание детей, забота о них, домашние дела, возможно, ей не нужны такие физические усилия, как труд мужчины. Оно, чтобы заниматься своими обязанностями, жене, хозяйке и матери, нужны большая выносливость и терпение. Нам всем, конечно, знакомы случаи, когда в связи с необходимостью мужчина остаётся в доме один на один с детьми и бытовыми задачами на несколько дней и испытывает при этом непроходящую даже после ночного сна колоссальную усталость. А для женщины Её повседневный труд ничего особенного, потому что она способна работать в режиме вечного двигателя и при этом продолжать любить, обожать, мотивировать, вдохновлять. В чём заключается высшая суть любви? В служении, в заботе и искреннем желании сделать что-то для другого человека, а не в желании наслаждаться им. Только не путайте с прислуживанием. У каждого из нас свой, понятный только нам язык любви. И если вдруг с нами объясняются на незнакомом нам языке, мы просто не замечаем ни внимания, ни уважения, ни тепла, направленных в наш адрес, потому что просто не способны их понимать. Результат обиды, холодные отношения, а то и вовсе полный распад союза. В этом смысле предлагаю вам прочесть полезную книгу американского доктора и консультанта по взаимоотношениям Гэри Чепмена Пять языков любви, который утверждает, что для кого-то любовь это слова поощрения, для другого время, проведённое вместе. Кто-то воспринимает любовь как подарки, кто-то как реальную помощь, а для кого-то, чтобы ощутить любовь партнёра, достаточно прикосновений. Автор говорит о вполне выполнимых правилах, которые помогут укрепить отношения. Думаю, статус бестселлера номер 1 в списках New York Times на протяжении 8 лет лучшая рекомендация к прочтению книги. Для благополучных в своём развитии отношений важно чётко понимать, чего именно от нас ожидает другой человек: партнёр, ребёнок, родители, коллеги и проявлять свою заботу ровно так, как он того ожидает для этого достаточно каждый день задавать своему окружению один простой вопрос что я могу сделать для тебя сегодня чтобы улучшить твой день простая практика способна изменить не только градус отношений но и ход всей жизни эту главу я хочу завершить ещё одной цитатой матери терезы Проявляйте свою любовь к людям везде, где это возможно, и прежде всего у себя дома. Дарите любовь своим детям, своей жене или мужу, своим соседям. Пусть ни один человек не уйдёт из вашей жизни без того, чтобы не стать хоть немного лучше или счастливее. Станьте живым выражением доброты Бога. Пусть люди видят доброту, светящуюся в вашем лице, в ваших глазах и в вашем дружеском приветствии.